Глава 5. Ошибка опера. У Зямы, он же Тотенкопф, он же Земляникин Константин Петрович, не было никаких шансов. Он, конечно, был крупнее Грома, но ловкости ему отчаянно не хватало. Зяма вложил всю силу в первый же удар, от которого Гром легко уклонился, а дальше дело техники. Константин Петрович получил скользящий в челюсть, прямой в живот, а потом еще пару раз по морде и упал Грома в ноги. Вставать Зяма особо не собирался. Гром уже успел выпрямиться, как вдруг откуда-то сверху раздалось громкое «Это я, твоя мама, звоню, вся блин извелася». Толпа фанатов, как по команде, подняла головы. На балкончике пожарного выхода обнаружился съежившийся Дима Дубин, отчаянно пытавшийся вырубить громкий рингтон. «Какого хрена? Это еще кто такой? Сюда иди, или мы сами за тобой поднимемся. Кости переломаем. Иди, не щемись, очкарик!» До свидания, зацепка. До свидания, прикрытие. До свидания, Дима Дубин. Приятно было работать вместе. Апельсины тебе в больницу носить или цветы на могилку? Дима, что тебе больше нравится? Не лезть не в свое дело, не выключать телефон, когда за кем-то следишь. И было бы здорово, если бы тебе еще нравилось не раздевать варежку. Гром ловко растолкал мордоворотов, сгрудившихся вокруг незадачливого опера и устроивших тому настоящий допрос. Ты че палишь, а? Как сюда залез? Ты че, мент? Схватил Диму за плечи и дружески растрепал ему волосы. Колька! Э, ребят, ну вы чего, братик это мой младший? Чего забыл тут? хрипло хохотал Гром. На ухо же Диме он прошептал совсем другое. «Ты какого хрена творишь, Дубин? Я под прикрытием, подыграй!» Дима поправил сползшие с носа очки. «Да интересно было, как у вас тут все устроено, как в кино прям бойцовский клуб. Ну, посмотрел? Вот и хватит. А теперь дуй домой и больше за мной никогда не следи». Гром подтолкнул Диму к выходу, но того внезапно перехватил Ганс Маленький. Он же Ганс Средний, и он же Шевченко Виталий Олегович. Эй, очкарик, стой! Первый раз в бойцовском клубе? Значит, обязан драться. Понял?» «Да он это, не хотел!» Гром понял, что инициатива потеряна. «Не обсуждается!» – рявкнул Ганс Маленький. «Давай, выбирай соперника! Герман или Илюша?» Э, «Давайте Илюшу», – промямлил Дима. Гром хлопнул себя по лбу. Из толпы уже выходил Гордеев Василий Владимирович, он же Илюша. «А почему его так зовут?» – спросил Дима у ганца маленького. Но на вопрос уже ответил сам Гордеев. Рост 2 метра 15 сантиметров, вес 130 килограмм, бывший чемпион Ленинградской области по пауэрлифтингу. «А в честь Ильи Муромца». Здоровенный бородатый Илюша встал, повел плечами. Гром отвел Диму в сторонку и забрал у него очки. «Дима, слушай меня внимательно. Шансы у тебя хреновые, но это лучше, чем никакие. Илюша, конечно, здоровенный лоб, но неповоротливый. Да и лет ему уже порядочно. Постарайся измотать, а когда откроется, заряди в челюсть, это у него слабое место. Как бить-то правильно, знаешь?» Пару раз бокс по ящику смотрел. Дима встал в стойку. Они шли по набережной. Гром доедал шаверму, которую Дима купил ему в качестве компенсации за срыв операции. Ничего себе! Гром все не мог перестать восхищаться. Одним ударом вырубил. У нас тут скоро соревнования МВД по кикбоксингу. Первый приз очень солидный. Пойдешь вместо меня? Я с пяти лет единоборствами занимаюсь. У нас район был суровый. Не умеешь драться, не жилец. Так что ни у одного тебя есть секреты, усмехнулся Дима. А про сумку, которую нельзя трогать, мог бы сразу рассказать. Мог бы и догадаться. Гром встал у парапета, вытирая губы салфеткой. Гречкин фанат. И у него были средства. Он тайно спонсировал радикальное крыло болельщиков «Зенита», а там откровенных нациков полно. Тот же Вася Череп, который тебя так взбаламутил. В сумке у меня снаряга была, перчатки, спортивная форма, деревянные ножи для спарринга. И тебя, я уж извини, в деле не видел. А подставлять новичка перед этими зверьми... Так ты думаешь, что это они убрали Гречкина?» Ухватился Дима за версию. «Но он что-то там про них знал, и они...» С дуба рухнул. Про них и так все все знают. А к источникам финансирования эти ребята крайне трепетно относятся. «Я подозреваю, конечно, что не просто так он им башлял. Наверняка за услуги». Должника там припугнуть или вроде того. Но они уверены, что в последнее время Гречкин никому дорогу не переходил. Так, погоди, Дима задумался. А почему ты их просто на допрос не вызвал? Ну, чтобы по закону все без мордобоя. Гром засмеялся. Повестку им в почтовый ящик. И чего бы эти фанаты следаку рассказали? А вот пришел к ним обычный парень подраться. Ему можно и кое-что сболтнуть. Умно. «Но мы по списку друзей Гречкина так и не прошлись», – парировал Дима. «Забей. Эти в соцсетях ничего не значат. Нужно реальные связи искать, не виртуальные. А еще...» Мимо прошла невысокая брюнетка с короткой стрижкой. Дима побледнел. «Дим, ты чего?» – гром помахал у него перед лицом ладонью. «Привидение увидел?» «Нет, все в порядке». Дима снял очки и помассировал пальцами переносицу. Так перенервничал просто. Гром достал телефон из кармана. Ух ты ж, у меня ж свидание. И оно началось 10 минут назад. С Васи черепом? Дима, ты Петросяну племянником не приходишься? Все, давай, я тебе позвоню еще. Гром свернул в арку и помчался со всех ног. Сумку надо было дубину отдать, отнес бы в отдел в мой кабинет, а я уже на 10 минут опаздываю. Моделируем ситуацию. «Она пришла вовремя. 10 минут. От меня ни звука. Начинает нервничать. Заказывает капучино. Плюс шесть минут у меня есть, пока она его ждет. А уже прошло 20. Она повторяет заказ, пишет подружке сообщение на тему «Мужики козлы, а менты тем более». Так она вообще в курсе, где я работаю. Плюс 10 минут. Полчаса прошло. Она расплачивается за три чашки». Игорь заглянул в огромное окно кофейни, поискал взглядом Юлю и, не найдя, выдохнул. Ушла. За спиной вдруг раздался голос. «Прости, пожалуйста, я такая капуша. Долго ждал?» Гром обернулся. «Да так...»